Они разговаривали на ходу, а впереди, охлёстываемый ветром, стремительно шагал лорд Азриэл, направляясь к огромной лестнице, уходившей в такую глубь, что даже свет ярких ламп на стенах не достигал её подножия. Мимо них пронёсся лунь и полетел вниз, в сумрак, вспыхивая синим оперением возле каждой лампы. а потом превратился в крохотную искру и исчез совсем. Ангел нагнал лорда Азриэла, и миссис Колтер спускалась теперь рядом с африканским королем. «Извините мое невежество, сэр», — сказала она, «но до вчерашней схватки в пещере я никогда не видала существ, подобных этому господину на птице, и не слышала о таких. А откуда он?» Вы можете рассказать мне о его народе? Ни за что на свете не хотел бы его оскорбить, но ничего о нем не знаю, могу нечаянно допустить бестактность. Хорошо, что вы спросили. Это гордый народ. Их мир развивался не так, как наш. Там два вида разумных существ. Люди и г о л и ф с п а й н ы Люди, по большей части, слуги властителя. И с незапамятных времен стремятся истребить маленький народ. Они считают его дьявольским отродьем. Поэтому голевспайны до сих пор не вполне доверяют существам нашего роста. Но они гордые и неукротимые воины. Смертельно опасные враги. И ценные шпионы. Весь их народ с вами или они разделились, как люди? Некоторые с нашими врагами, но большинство с нами. А что ангелы? Знаете, до недавнего времени я думала, что ангелы — средневековая выдумка, н е ч т а воображаемое, И вдруг ты сама разговариваешь с ангелом. Это несколько ошеломляет. Много ли их с лордом а з р и л о м Миссис Колтер, это как раз такие вопросы, которые стал бы задавать шпион. Хорош шпион, который расспрашивает так открыто, ответила она. Я пленница, сэр. «Я не могу отсюда уйти, даже если бы для меня нашлось безопасное место. Отныне я вполне безвредна. Можете мне поверить?» «С удовольствием верю, раз вы так говорите», — сказал король. «Ангелов гораздо труднее понять, чем людей. Начать с того, что они не все одинаковы, есть более сильные». «Между ними существуют сложные союзы и древняя вражда, и мы об этом мало знаем. Властитель угнетал их с тех пор, как появился на свет». Миссис Колтер остановилась. На этот раз она была в самом деле потрясена. Африканский король остановился тоже, решив, что ей стало дурно. И правда... Остановились они напротив лампы, и на ее лице лежали мертвенные тени. «Вы произнесли это таким будничным тоном?» — сказала она. «Как будто и мне об этом известно. Но как же так? Властитель сотворил миры. Разве нет? Он существовал до всего. Как он мог...» Явиться на свет. «Это ангельское знание», — сказал Агунвэ. «Мы тоже были потрясены, узнав, что властитель не творец. Творец, возможно, и был, а, возможно, нет. Мы не знаем. Мы знаем только... что в какой-то момент властитель воцарился над мирами, и с тех пор ангелы восстали, и люди тоже противились ему. Это последнее восстание. Никогда прежде люди и ангелы и существа из всех миров не выступали вместе. Никогда еще не собирались такие большие силы. Но и таких может оказаться недостаточно. Увидим. Так что же задумал лорд Азрио? Что это за мир? И почему он пришел сюда? Он привел нас сюда, потому что этот мир пуст. То есть в нем нет разумной жизни. Мы не колониалисты, миссис Колтер. Мы пришли не завоевывать, а строить. И он собирается напасть на небесное царство? Агунвы невозмутимо посмотрел на нее. Мы не намерены вторгаться в царство, но если оно вторгнется сюда, пусть знает, что его ждет война. Мы подготовились. Я король!» «Миссис Коутер, но высочайшая честь для меня строить вместе с лордом Азриэлом мир, где нет никаких королевств, ни королей, ни царей, ни епископов, ни священников». Царство Небесное известно под этим именем с тех пор, как властитель поставил себя над остальными ангелами, Мы не хотим иметь к этому никакого касательства. Здесь другой мир. Мы намерены быть свободными гражданами Небесной Республики. Миссис Колтер хотела продолжать разговор. На языке у нее вертелись новые вопросы. Но король устремился дальше, не желая задерживать своего командира. И ей оставалось только последовать за ним. Лестница спускалась так глубоко, что к тому времени, когда они достигли нижнего уровня, небо наверху уже не было видно. Ей стало трудно дышать, еще на полпути, но она не жаловалась. Они очутились в просторном зале, освещенном кристаллами, вделанными в столбы, которые поддерживали потолок. В сумраке наверху терялось переплетение лестниц, мостков, балок и трапов. По ним деловито ставали крохотные фигурки людей. Когда подошла миссис Колтер, лорд Азриэл разговаривал со своими командирами и, не дав ей передохнуть, сразу двинулся через большой зал, где время от времени по воздуху проносилась светлая фигура. а иногда опускалась на пол, чтобы перекинуться с ними несколькими словами. Воздух был стоячий и теплый. Миссис Колтер заметила, что к каждому столбу прикреплен кронштейн на высоте человеческого роста. Вероятно, из уважения к лорду Року, чтобы там мог сесть его лунь, и Галифспайн мог принять участие в разговоре. но в большом зале они оставались ненадолго. В дальнем конце его служащий открыл тяжелую двойную дверь и пропустил их на платформу железной дороги. Там ждал маленький крытый вагон, прицепленный к антарному локомотиву. Машинист поклонился, а его д е й м о н коричневая обезьяна, спрятался за его ноги при виде золотой обезьяны, Лорд Азриэл сказал ему несколько слов и пригласил остальных в вагон, обшитый изнутри полированными панелями красного дерева, и также как зал, освещенный кристаллами на консолях. Лорд Азриэл вошел последним, и поезд, плавно тронувшись, стал стремительно набирать скорость. Когда он разогнался, она перестала чувствоваться. Представление о ней давал только шум колёс, катящихся по гладким рельсам. «Куда мы едем?» — спросила миссис Колтер. «На оружейный завод», — коротко ответил лорд Азриэл. Он отвернулся и тихо заговорил с ангелом. Миссис Колтер обратилась к лорду р о к у «Милорд, вы всегда посылаете шпионов парами». «Почему вы спрашиваете?» «Просто из любопытства. Мы с моим Дэймоном попали тогда в пещеру в патовую ситуацию. Я была поражена их воинственностью». «Почему же поражены? Вы думали, раз они маленькие, значит, не могут быть хорошими бойцами?» В его вопросе слышалась неуемная гордость. «Да». Хладнокровно глядя на него, ответила миссис Колтер. «Я думала, что мы легко их одолеем, а они чуть не одолели нас. С удовольствием признаю свою ошибку. Но вы всегда сражаетесь парами. Вас же двое, вы и ваш Дэймон. Вы полагаете, что мы отдадим вам такое преимущество?» В его надменном взгляде, в глазах, ярко блестевших даже при рассеянном свете кристаллов, был вызов, не располагавший к новым вопросам. Она скромно потупилась и ничего не сказала. Прошло несколько минут, и миссис Колтер почувствовала, что поезд несет их вниз, все глубже в горные недра. Трудно было определить, сколько они проехали. но минут через пятнадцать поезд стал замедлять ход. Наконец он вырвался из темного туннеля и затормозил у ярко освещенной платформы. Лорд Азриэл открыл двери, и все вышли. Воздух здесь был настолько горяч и насыщен парами серы, что у миссис Колтер перехватило дыхание. Слышался грохот огромных молотов и скрежет железо о камни. Служитель открыл дверь, ведущую с платформы, и грохот удесетерился. А приехавших обдала волной жара. Они заслонили глаза от ослепительного света. Только на ксофанию как будто не подействовал этот обвал звуков света и жара. Немного привыкнув к ним, миссис Колтер с любопытством огляделась. В своем мире она видела горны, чугунолитейные и механические заводы. Рядом с этим самый большой из них показался бы деревенской кузницей. Молоты размером с дом мгновенно поднимались к далекому потолку, а затем обрушивались на железные болванки, величиной с древесный ствол, расплющивая их одним ударом, от которого содрогалась гора. Из отверстия в каменной стене выливался поток расплавленного сернистого металла. Его отсекала адамантовая заслонка, и огненная река разбегалась по каналам и желобам мимо открытых задвижек, в стоявшие рядами формы. и остывала там в облаках зловонного дыма. Гигантские отрезные станки и валы резали, складывали и сжимали толстенные листы металла, как папиросную бумагу. А затем исполинские молоты снова расплющивали их с такой силой, что все слои мгновенно сваривались в цельный лист, только более прочный, И так раз за разом. Если бы Йорик б и р н и с о н увидел этот завод, то, наверное, признал бы, что люди тоже умеют кое-что делать с металлом. Миссис Колтер могла только смотреть и удивляться. Разговаривать здесь было невозможно. Никто е не пытался. Лорд Азриэл жестом предложил сопровождающим пройти за ним по решетчатому мостику, подвешенному еще над более просторным подземельем, где шахтеры с кайлами и лопатами вырубали из материнской породы глыбы руды. Они прошли по мостику и стали спускаться по длинному коридору в скале, где висели странно окрашенные сталактиты. Грохот и скрежет постепенно затихали. Миссис Колтер ощущала разгоряченным лицом прохладный ветерок, Кристаллы, освещавшие коридор, не были укреплены ни на консолях вдоль стен, ни вделаны в столбы, а беспорядочно разбросаны по полу. Не было здесь и факелов с открытым пламенем, так что мало-помалу люди начали замерзать. Потом вдруг коридор кончился, и они очутились под ночным небом. Здесь склон горы был срезан. так, что образовалась площадка размером с учебный плац. Видны были слабо освещенные железные ворота в стене, некоторые открытые, некоторые закрытые. и з -за о д них люди вывозили нечто, закрытое брезентом. «Что это?» – спросила миссис Колтер у африканского короля. И он ответил. «Мысли лед». Миссис Колтер не представляла себе, что это может значить. И с громадным любопытством наблюдала за тем, как с машины стаскивают брезент. Она стояла вплотную к королю Агунве, словно искала у него защиты. «Как он действует? Для чего он?» «Скоро увидим», сказал король. Машина напоминала сложную бурильную установку с кабиной героптера или большого подъемного крана. Над сиденьем был стеклянный колпак, а перед ним не меньше десятка рычагов и ручек. Аппарат стоял на шести ногах, суставчатых и расположенных под разными углами к корпусу, так что выглядел одновременно энергичным и неуклюжим. Сам же корпус представлял собой нагромождение трубок, цилиндров с поршнями, кабелей, свитых в спирали. шестерен, клапанов и разных измерительных приборов. Трудно было понять, что относится к самому аппарату, а что нет. Свет был позади него, и большую его часть невозможно было разглядеть из-за темноты. Лорд Рок на своем луне спустился прямо к аппарату и кружил над ним, рассматривая его со всех сторон. Лорд Азриэл и Ангел обсуждали что-то с инженерами, а двое механиков уже слезали с аппарата, один с блокнотом, другой с мотком проволоки. Миссис Колтер жадно разглядывала машину, пытаясь запомнить каждую деталь и уловить их взаимоотношения. Между тем, Лорд Азриэл забрался на сиденье, закрепил ремни у себя на поясе и плечах и надел шлем. Его д е й м о н снежный барс, вскочил туда за ним, и лорд Азриэл повернулся, чтобы приладить к нему какой-то предмет. Инженер произнес несколько слов, лорд Азриэл ответил, и люди отошли к воротам. Мысли лед ожил. Хотя миссис Колтер не могла понять, по каким признакам определила это. Он как бы завибрировал или напрягся, хотя по-прежнему неподвижно стоял на шести своих членистых ногах. Потом он действительно зашевелился, и теперь она увидела, что происходит. Какие-то детали его вращались, поворачивались в одну сторону и другую, будто обшаривая темное небо над головой. Лорд Азриэл был полностью сосредоточен. Передвигал рычаги, проверял показания приборов, устанавливал регуляторы, и вдруг м ы с л и л ё т исчез. Непонятно, как он оказался в воздухе. Сейчас он парил над ними, примерно на высоте дерева, и медленно поворачивался влево. Не слышно мотора, не видно никаких признаков борьбы с земным притяжением. Он просто висел в воздухе. «Прислушайтесь», — сказал король Агунве. «На юге». Она повернула голову и стала слушать. Гудел ветер на горном склоне. Удары молотов дрожью отдавались в земле. Из освещенных дверей доносились голоса, но вдруг, словно по сигналу, они смолкли, и свет там погас. Стало тихо, и теперь порывы ветра доносили до нее легкий рокот г е р о п т е р о в «Чьи они?» — в полголоса спросила она. «Приманка», — ответил король. «Мои пилоты». «Получили задание заманить неприятеля сюда. Смотрите».